Последней сдалась Люцина, упорно отказывающаяся поверить в триста жемчужин. Она вдруг вспомнила, что слышала о каком-то лакее Радзивиллов, хотя это мог быть и Гайдук, который оказался фигурой достаточно сенсационной, то ли любовником жены одного из Радзивиллов, то ли злодеем. Точно было неясно, поскольку происходило все очень давно. Рассказывал про все садовник князя, получавший от прабабки рассаду. Во всяком случае, этот лакей-гайдук мог украсть золотую шкатулку или получить ее от изменницы княгини в подарок. Какой-то скандал с этим лакеем все-таки возник, после чего причина скандала была уволена с работы, там не держали ни злодеев, ни любовников. Позднее он мог продать добычу за полцены или пропить ее. А, возможно, он украл и продал ей кое-что еще. Например, этот головной убор из трехсот жемчужин. Ведь моду на жемчуг ввела Барбара Радзивилл. Конфликт в роду Радзивиллов убедил Люцину окончательно, она перестала упрямиться. Место укрытия драгоценного сундука не оставляло сомнений. Он должен был находиться в пределах собственности Франека, о чем явно свидетельствовали слова его отца. Отец говорил, что здесь. Рассудительно, с облегчением, но в то же время озабоченно заметил Франек. Он говорил здесь, здесь, что он имел в виду. не национализированные же усадьбы. «Хорошо, здесь, но где?» нетерпеливо сказала Тереза. «Это спрятано давно», напомнил Михаил Альшевский, для которого деревня Воля стала излюбленным местом времяпровождения. Нотариусу помогал Франтишек Влукневский, человек, как здесь написано, исключительной порядочности, нотариус ему доверял. Действительно, все указывает на то, что здесь. «Кроме того, здесь все ищут». Ехидно заметила я. Заинтересованные потомки валят табунами. «О боже, мы уже знаем, что здесь. но ну, где?» Застонала Люцина. На этот вопрос никто ответить не смог. Раскопанный колодец оказался пустым. Вопреки утверждению моей мамуси, что в старом подвале ничего нет, все настойчивее стала появляться идея разобрать развалины. Заброшенная, лежащая в отдалении куча камней, так и просилась что-нибудь под нее спрятать. В любом случае в подвал стоило заглянуть, расчистить вход, посветить лампы, проверить кирпичи и штукатурку. Для работ по расчистке мы созрели за один день, после чего стали разбираться с подключением к делу милиции. Получилось, что привлечь ее не получится. Не из-за налога на наследство, а из-за Франека. Именно его когда-то назначили охранять сокровища, теперь он оказывался в доусмысленном положении. Он не мог доказать, что до сих пор не имел ни малейшего понятия о сокровищах, его бы начали подозревать. У милиции временами возникают очень странные идеи. Франк был от души благодарен нам за принятое решение, хотя мужественно и благородно готов был уведомить власти самостоятельно. Он с воодушевлением выдал разрешение перекопать всю свою собственность и вызвался принимать участие, забросив уборку. В этот раз на работу нас вывела не моя мамуся, а Тереза, смертельно обидевшаяся на Михала за предположение, будто она хочет вывести часть наследства в Канаду. Она решительно возразила и объяснила, что заботится о своей чести и будет искать до последнего, исключительно для обогащения своих сестер и польской родины. Она первая отправилась на покорение развалин, которые по неизвестным причинам понравились ей намного больше, чем колодец. Кучу перед входом в развалины нам удалось растащить за один день, и вечером все беззаботно отправились спать. Утром оказалось, что все засыпано камнями, которые столкнулись сверху. Это стало невыносимо. Разъяренный яндрик уведомил нас, что больше не выдержит и подкараулит негодяя с вилами. «Если бы не воспоминания об упыриной роже больницкого, которая напрочь отбивала все мысли о непосредственных контактах с противником, я бы и сама с чем-нибудь затаилась, хоть со сковородкой». Ситуация становилась слишком сложной, запутанной и напоминала всеобщее помешательство. Завал был явным доказательством деятельности упрямого убийцы, который никого не грохнул только потому, что рядом никого не было. Сторожить было слишком рискованно, а без охраны труд становился просто сизифовым. Отказ от услуг милиции в данной ситуации казался просто идиотизмом, а подключение ее усложняло положение Франека. Интенсивный труд преступника позволял надеяться, что мы близки к успеху. Тем более необходимо было что-то делать, чтобы преступник не успел больше нас. Однажды он мог поступить наоборот, и вместо того, чтобы уничтожать плоды нашего труда, использовать их и докопаться до сундука. Никто не сомневался, что эта отвратительная личность рассчитывает на то же сокровище, что и мы, зная о нем побольше нашего. Это был единственный вопрос, с которым все согласились. Все остальное оставалось клубком противоречий. От ночных дежурств нам удалось отговорить сначала Ендрока, потом Михала и мою мамусю. Люцине пришло в голову поставить на охрану заменитель, нечто среднее между пугалом для воробьев и магазинным манекеном. Мысль показалась нам чудесной, был шанс дезориентировать преступника. Он забеспокоится, возможно, испугается и решит подождать или будет долго сомневаться и за всю ночь ничего не сделает. Вместе с тетей Ядей... Из старой одежды Франека, большого количества сена и некрупной дыни, которая должна была изображать лицо, маячащее во мраке, мы сделали замечательную куклу. Чтобы нашему детищу было что сторожить, пришлось заново освободить вход. Последствия обмана были неожиданно страшными. Примчавшись утром за хлев, мы увидели несчастную куклу в жалком состоянии. Разорванное туловище и разбитое о камни дыня – явно указывали, что виновник происшедшего измывался над своей жертвой разозленной совершенной ошибкой. Самое удивительное, что порванные тряпки произвели на всех гораздо большее впечатление, чем настоящий труп. Воображение нашло себе пищу, и всей семьей овладел страх, будто только теперь незримое присутствие преступника и связанные с ним опасности были восприняты сознанием. Два законченных преступления и одно незавершенное были ничем. Разбитая дыня, выпотрошенная сено и рваные штаны вызвали почти истерическую панику. Утешало одно. Вход в подвал был засыпан не полностью. По-видимому, бандиту удалось обмануть, он долго ждал, прячась от куклы, а потом разъярился и занялся местью. На земляные работы времени уже не хватило. Идея, приведшая к столь потрясающим последствиям, оказалась хорошей, но только на один раз. «Ну, теперь не дай бог попасться ему в лапы», — вздохнул Франок, с грустью разглядывая оторванные от пиджака рукав. «Слушайте, может, это кто-то знакомый?» — забеспокоилась тетя Яде. «Пистолет совсем не лает. То есть лает, но как-то добродушно и всегда одинаково». «Этому псу все село знакомо», — пожаловался Ендрек. «И хорошо, что не лает, а то он отравит собаку», — испугалась я. «Дура! Пса тебе жалко, а то, что он людей убивает ничего?» — возмутилась Тереза. «Собаку-то мы знаем», — пробормотала Люцина. «На этот раз он убил только Дыню», — одновременно с ней напомнила я. «Не путай. В любом случае надо что-то делать». Энергично вмешался Михаил альшевский Он оперся на свою любимую алибарду, которую притарабанил из музея, спровоцированный упоминанием Ендрака о вилах. «Теперь понадобится что-то другое. Второй раз он на дыню не клюнет. Будем думать во время работы». Изучение входа в подвалы и рассуждения на тему новых методов борьбы с работящим убийцей прервал марок Он привез новости, которыми желал поделиться со всей семьей, чем вызвал большое оживление. Нечасто он добровольно, как бы на полпути, расставался с информацией. Отказ от привычек он подкрепил еще и категорическим отказом говорить на свежем воздухе, где мог подслушать кто-нибудь посторонний. Он согласился на кухню Франека, где хоть и было очень жарко, но без труда могли поместиться все родственники. После небольшой ссоры на тему открытого окна мы решили его не закрывать, обязав Йендерка стоять на страже и проверять, не крадется ли кто по двору. После такой прелюдии разгоревшийся интерес сильно повысил температуру в помещении. Марок с каменным спокойствием подождал, пока все замолчат, после чего еще некоторое время прислушивался. Родственники напряженно затихли. Одна из куриц, снеся яйцо с оглушительным кудахтаньем, выскочила из курятника. Марок перестал прислушиваться. «Больницкий был настоящим!» Внезапно сказал он, как будто стоял и ждал этой курицы. «У него был какой-то мужчина, судя по описанию, облизанный Никсон. Он наговорил ему черт знает чего про древний семейный клад. Больницкий не очень поверил, но заинтересовался». После разговора с Никсоном он приехал сюда посмотреть, и кто-то столкнул его в колодец. Теперь он не хочет иметь со всем этим ничего общего, хотя облизанный Никсон очень настаивал на сотрудничестве. Имени Никсона он не знает, и кто он такой, не имеет понятия. Так звучит официальная версия. «Превосходно!» – немедленно отреагировала я. «А как звучит неофициальная?» — Так значит, это облизанный Никсон убивает? — спросила моя мамуся. — Откуда он, черт побери, узнал? — занервничал Михаил альшевский Как это могло разойтись? Он не сказал, откуда? — А не этот ли Никсон столкнул его в колодец? — заподозрила Тереза. «Тихо — Тихо! — крикнула Люцина. — Заткнитесь и дайте ему договорить! Вы же видите, что он еще не все сказал! Марек начал с конца. Больницкий не знает, кто его столкнул. Допускает, что Никсон, но не уверен. Никсон про колодец ничего не говорил, а только просил все посмотреть. Больницкий досок с колодца не снимал. Когда он появился, колодец был открыт, и он туда чуть не свалился. «Так свалился же!» — поправила Люцина. «Тихо!» — цыкнула на нее Тереза. Он пришел, посветил фонариком и заглянул вниз. Тут его что-то и толкнуло. Никсон не говорил, откуда он знает про сокровища, и свой интерес объяснял очень нечетко. Я сомневаюсь, что убивает он, потому что до сегодняшней ночи его тут не было. — Так сегодня никого и не убили? — удивилась моя мамуся. — Куклу убили, — опять поправила Люцина. — Он прав. Наверняка тот же самый. — Тихо! — Не выдержав, крикнула я, «Бросай эту ерунду и говори, как выглядит неофициальная версия! Я чувствую, что здесь собака и зарыта!» Марек посмотрел на Ендрока. Ендрок, уставившись на нас, нервно вздрогнул и тут же высунулся в окно. Он пробежал взглядом по небу и земле и успокаивающе кивнул. «Спокойно, не души!» По неофициальной версии, больницкий о старом кладе слышал. «Случайно». Он помнит своего деда, который когда-то жаловался на несправедливый раздел имущества в семье. Его отец, то есть прадед этого больницкого, чего-то там не получил. Это что-то не получил никто, потому что все было спрятано неизвестно где, и кто-то это сторожил. Отец деда был обижен, дед тоже обижался, причем разговоры о сокровищах ясности в дело не вносили. Точно было известно, что находятся они в безопасном месте, в котором должны пролежать еще сто лет. Другой раз также точно было ясно, что их кто-то украл. В рассказах деда мелькало одно имя, будто бы главного врага, которое Больницкий вспомнил с большим трудом, поскольку в детстве не обращал на эти разговоры внимания, считая их склеротическим бредом. Сокровище прятали как раз от главного врага, которого звали. «Ну, отгадайте». «Менюшка!» Ни на секунду, не задумываясь, выкрикнула Люцина. Марик утвердительно кивнул. «Действительно, менюшка!» «Произошел какой-то конфликт между менюшкой и семьей больницких». «Абсолютно бессмысленно!» Критически прервала Тереза. «Все поперекручено. То про бабка, то больницкий. Во что нам теперь верить?» «Вот именно. По-моему, здесь он врет». недовольно заметила моя мамуся. А вот и не вру. Я просто повторяю вам все, что знал Больницкий. Такую версию событий он восстановил после визита Никсона, а до этого вообще ничего не помнил. Он считал это пустой болтовнёй и не забивал ею голову. Теперь, после визита в колодец, он тем более не желает ввязываться в идиотскую войну за сокровища, которых, как он думает, давным-давно нет. А он не притворяется? Неуверенно спросила я: "Этот Никсон может его и уговорить?" "Скорее всего, нет. Вчера он отправился отдыхать в Болгарию, я видел." "Больницкий или Никсон?" "Больницкий, с рукой в гипсе. А из разговоров в его семье не ясно, где спрятаны сокровища." С Надеждой поинтересовался Михаил Альшевский: "Не было ли каких-нибудь слухов относительно места?" относительно места мы давно знаем что здесь выдавила из себя тереза могли бы в конце концов пошевелить своими кочерышками и решить где искать а ты своей кочерышкой пошевелить не можешь обиделась моя мамуся я самая молодая и про бабку не помню «Вишь, хитрая фыркнула люцина ты знаешь то же что и мы про бабку никто из нас не знал да «Но, по-моему, нам нужна именно эта прабабка», озабоченно сказала тетя Яде. «Это она придумала, куда спрятать сундук? Вы ее правнучки могли бы думать точно так же». Михаил Альшевский горячо ее поддержал, напомнив, что единственный путь к сокровищам — тщательный анализ гипотетических мыслей завещательницы и ее нотариуса. Несмотря на массу усилий и прямое происхождение от завещательницы, Анализ не удавался. Что могло прийти в голову покойной прабабки, оставалось загадкой. К счастью, существовало только три возможности. Это можно было спрятать в склепе на кладбище. Если бы он у нас был, уныло сказала я. Раз склепа нету, может быть, в гробу? В этих развалинах! Живо вмешалась Люцина. Нормальный человек спрятал бы в развалинах, лежат они себе нетронутые столько лет и никто ими не интересуется а мне показалось что все ими интересуются заметила моя мамуся но в про прабабки я уверена тоже был колодец не могло не быть он тебя не убьет я это сама сделаю диким голосом прорычала тереза если ты еще раз вспомнишь про какой нибудь колодец в имени прабабки мог быть и склеп. Поспешно вмешалась тетя Яде. Может, сначала следует заглянуть в него? «Но это лежит здесь, а не там», — запротестовала Люцина. «Значит, вы думаете, что все спрятано либо в склепе, либо в этих развалинах, либо в каком-то из колодцев?» Подвел итог Франек. «Возможно, вы и правы. Прятал-то наш дед, а он был хитрый. Все зависит от того, спешил он или нет». «Да?» Оживленно подхватила Люцина. А у него было достаточно времени? Не знаю. Меня при этом не было. Предположим, что не очень много, предложил Марк. Михаил взглянул на него и нахмурил брови. Он был уже старым, этот нотариус, сказал он медленно. Пани Больницкая умерла, и он остался с этим сундуком Франтишеком Влукневским и Менюшка. «С Менюшка!» — вырвалась у Люцины. «Завещание его клиентки и записку разделяют два года», — продолжал Михал. «Всего два года. Его сын уже ничего не прятал и не переносил. Значит, все было сделано за эти два года». Люцина беспокойно заерзала. «Обращаю ваше внимание на менюшка», — напомнила она сладким голосом. Он пополю мчался. С нескрываемым отвращением фыркнула Тереза. «Можно узнать, что это дает, даже если он действительно мчался?» Михаил альшевский упорно гнул свою линию. «Этот менюшка мог быть опасен. Может. Он был жадным? Может, пришлось прятать быстро, чтобы он ничего не увидел? Из того, что вы рассказывали, следует, что с ним было что-то не в порядке. Его потомок тут крутился. Тепло, тепло, одобрил Марк. Так его же грохнули в болоте. О чем можно говорить? Удивилась моя мамуся. Я перестала их слушать. Передо мной возникла картина давно минувших дней. Незнакомое мне про прабабки, которого я в глаза не видела. Пасмурной ночью, в темноте, двое заняты погрузкой на телегу огромного тяжелого сундука. И третий человек, скрывающийся за деревьями и кустами, подглядывающий жадными глазами. Я увидела, как эти двое обменялись какими-то жестами, шепотом посовещались, поглядывая в сторону третьего, хлестнули четверку коней и скрылись во мраке. Третий немного подождал, отвязал от дерева коня, запрыгнул в седло и отправился за ними. «На их месте я притворилась бы, что прячу все в подвале нотариуса», сказала я по инерции, а потом, избавившись от менюшка, Не будет же он вместе с конем жить возле этого подвала. Перевезла все в другое место. Лучше всего в дом в лукневского И здесь быстро-быстро где-то спрятала, пока Менюшка не видит. Конечно, быстрее всего в колодец. Раз, и никаких следов. Родственники молча уставились на меня, будто я внезапно сошла с ума. Люцина вдруг поняла и, понимающе кивнула. Но Менюшка увидел... Зловеще продолжила она. Он понял, что это здесь. Только насчет колодца не был уверен. Он искал свежевскопанную землю, следы в подвале или на кладбище. Но использование колодца не оставило никаких следов, Взволнованно подхватил Михаил Альшевский: Никаким другим способом так быстро не замаскируешь. Кухня Франека вдруг стала тихо. Все молча разглядывали меня, Люцину и Михала. «Ну вот, я же говорила, что в колодце!» Вдруг раздался довольный голос моей мамуси. «Я вдруг напала на Марка. А ты что скажешь? Чего ты молчишь? По-моему, ты что-то знаешь». «Может, и знаю», — сознался Марк и опять посмотрел на Ендрока, который, вспомнив, что находится на посту, чуть не вывалился в окно. Это именно то, о чем я хотел рассказать, чтобы вы могли додуматься до остального. Я слышал и читал, что в церквях, в ризницах, кое-что хранится. Это зависит от священника или смотрителя, был ли в церкви пожар, была ли возможность что-нибудь спрятать. В основном прятали приходские книги, но иногда и другие записи. Он уже сказал, что хотел? Неуверенно спросила Тереза, потому что Марок внезапно остановился. «Еще нет, но скажет, не бойся», — успокоила я ее. «Уж я прослежу». «И что вы узнали?» — жадно спросил Михал. «Это было очень романтично», — произнес марок, решив поиздеваться над родственниками. Давным-давно, много лет тому назад, темной ненастной ночью к церкви подкатила телега, запряженная четверкой взмыленных коней. «К местной церкви!» перебила Люцина, к местной. Из церкви вышел священник, осветил груз в телеге, после чего визитеры умчались. В телеге сидели двое. Одним из них был знакомый священнику Франтишек Влукневский, который пожертвовал церкви 200 рублей золотом. И если бы не эти 200 рублей, священник бы это событие не записал. Во всяком случае, все происходило в страшной спешке. Вот, вот. — вскрикнула я, очень довольная собой. То же самое привиделось мне только что. Наверняка у меня дар ясновидения. Как можно быстрее я описала родственникам эту драматическую сцену в имени прабабки. Спешка, хищно поджидающая менюшка, телега, четверка коней — все сходилось. Даже погоду я угадала. Ненастная темная ночь. — Ну вот, теперь у нас есть своя пифия, — с издевкой сказала Люцина. «Надо посадить ее на треножник и слегка окурить, а она сразу отгадает все остальное». «Из этого следует, что она больше всех похожа на прабабку, а мы в расчет не идем», — с легкой обидой отметила Тереза. «Конечно, похоже. Ты раньше не замечала? Не знаю, как на прабабку, но бабка вылитая, у нее такое же набожное отношение к домашнему хозяйству». возбужденный михаил альшевский остановил сравнение моего и бабкиного характеров он подвел итоги из которых следовало что подходит только колодец замуровывание требует много времени свежая кладка всегда заметна яма копается тоже не быстро и тоже оставляет следы в колодец бросит легче всего а вот достать наоборот правда они могли подготовить какой нибудь погреб закончил он Такое, как для картошки. А сверху чем-нибудь быстро забросать. «Я удивлен, что об этом говорите вы, историк», — огорчился Марк. «Кто-кто, а вы должны знать, что освященные предметы никогда не закапываются в землю. Вы все должны это знать. Поэтому я и решил вам рассказать об освящении у церкви». «Значит, колодец! Я уже давно говорила!» Не выдержала моя мамуся. Я вообще не понимаю, чего вы еще ждете. Таким образом, было принято решение раскапывать следующий колодец. По воспоминаниям Франека, мы подсчитали даты засыпки колодцев и выяснили, что первый мы раскапывали зря. Прадед засыпал его тогда, когда об укрытии сокровищ еще не могло быть и речи. Второй колодец должен был быть тем самым. Понятно, что главной проблемой была защита от злодея. Ендрак торжественно поклялся, что если кто-нибудь сбросит обратно то, что он выкопает, его или хватит удар, или в приступе бешенства он отправится бить морды всем мужикам в деревне. Этому тоже надо было воспрепятствовать. Франок вновь предложил непрерывную работу, пусть даже на всю ночь, но не в темноте, а при хорошем освещении. Я скупила весь запас удлинителей и лампочек в округе. При монтаже иллюминации Яндрак с Михалом трижды устроили короткое замыкание, причем один раз умудрились погрузить во тьму всю деревню. Моя мамуся не расставалась с граблями, разбрасывая повсюду серенький песочек и преследуя каждого, кто легкомысленно оставлял следы на охраняемой территории. Михаил Альшевский установил свою алибарду на сеновале Франека, поскольку разъезжать с ней в автобусе было не очень удобно. марок участия в подготовке не принимал. Наделив нас необходимой информацией, он исчез, объявив, что должен уладить несколько срочных дел. На вопросы он отвечал уклончиво и нечетко, твердо обещая скоро вернуться. После трех суток подготовки можно было приступить к основной работе. Ночь прошла так. Франок, Ендрак и воодушевленный Михал раскапывали колодец. Причудливо развешанные лампы живописно освещали развалины и хлев, на границе с темнотой шастали женщины с фонариками. Представление под названием «Свет и звук» удалось на славу. В качестве звука выступали кваканье лягушек, собачий лай, громкое пыхтение занятых физическим трудом и перекличка охранниц. Темнота имеет одно специфическое свойство. В ней ничего не видно. После захода луны нас пугало абсолютно все. Время от времени кто-нибудь из охраны прибегал с известием, что за ней гонятся 40 разбойников. В воздухе разносился пронзительный шепот. Моя мамуся упрямо твердила, что кто-то стоит за углом хлева. На отсутствие развлечений жаловаться было трудно. Под утро выяснилась тщетность наших усилий. Узнать это снова выпало Йендраку, который издал со дна колодца такой могучий рев, что, уверенный в успехе, к нему сбежался весь вспомогательный персонал. Убитым голосом Йендрак сообщил об обратном. Он докопался до дна. Лежащие на дне остатки камней уже ничего не скрывали. Никаких сокровищ не было. Очередной колодец оказался пустым. Разочарование было так велико, что все молчали. Мы постояли над ямой, ожидая, покуда вылезет расстроенный Михал, которому лично захотелось ощутить утрату надежды. Он вылез молча. Выражение его лица говорило само за себя. Мы направились к дому. Люцина шла впереди. Дойдя до угла хлева, она вдруг встала, как вкопанная, и уставилась в землю. Подойдя поближе, мы сделали то же самое. На аккуратно разровненном сереньком песочке отпечатались большие следы ног, ведущие сюда и обратно. У самого угла они были чуть-чуть смазаны. «Вот, пожалуйста!» С глубоким удовлетворением сообщила моя мамуся. «А вы говорили, что мне являются призраки. Может, и здесь сидел призрак?» «Сидеть не сидел», — неуверенно поправил Йендрак. «Просто стоял и смотрел. Приперся, постоял, посмотрел и ушел». Остальные молчали, со страхом всматриваясь в следы, потрясенные несомненным доказательством присутствия злодея. Он был здесь ночью, прятался за углом хлева и подглядывал за нами. Кто знает, может, он ждал подходящего момента для совершения нового преступления? «А почему это он тебя не убил?» Удивилась Люцина, обращаясь к старшей сестре. «Ты сторожила с этой стороны, была у него под рукой». «И вовсе не под рукой», — обиделась моя мамуся. «Я сидела дальше, на пне, там, где было светлее. И сюда не подходила. Что, я дура? Я все время знала, что здесь кто-то есть. Надо было ему подставиться. Какие вы все-таки тупые!» Мы могли подкрасться сзади и дать ему по башке. А теперь... «Бесцеремонный тип!» Смертельно обидевшись, произнесла Тереза. Я потребовала у тети Яди тщательно сфотографировать следы, после чего отправилась по ним. Следы шли до дороги, и там, в траве у кювета, терялись. В разных местах трава была примята, с нее была сбита роса. Расшифровать, куда направился преступник, мне не удалось.